Голова, двадцать третья. Бумажной работы было не так много. Предстояло поставить свои подписи и распределить акты по личным делам девушек. Только осознание завершения всей этой свистопляски вокруг новых студенток пробуждало в душе лень. Мыслями я уже валялась на пляже, подставив попу палящим лучам солнца и попивала пиноколаду. Но приходилось сидеть в душном кабинете. Эх... Стоило выпросить деньги на кондиционер. Вскоре был снят и пиджак. Включена музыка, чтобы быстрее завершить работу. И помогло. Рядом начала ускоренно расти стопочка папок. Последнюю я опустила на эту гору с размаху, не рассчитала, и она рухнула на пол, раскидывая в сторону бумаги. «Ты такая ловкая!» — рассмеялась Лилит. «Мы почти в отпуске». Обойдя стол, я присела на колено и принялась собирать бумаги. Мелодия переключилась на новую. Заиграла зажигательная песня из далёких шестидесятых. Зажмурившись, я принялась танцевать, быстро подстраиваясь под музыку. Обожаю грязные танцы и мамбу, но это секрет. Суровым печатницам не положено смотреть мелодрамы. «Я думаю, она работает, не покладая рук, а она тут пляшет». Раздался весёлый голос Коула. Он замер в дверях, наблюдая за моей танцевальной переменкой. По случаю каникул он предстал не в форме академии, а в джинсах и майке, открывающей мускулистые руки. На его губах играла задорная улыбка, а в глубине зелёных глаз искрились смешинки. — Пригласи меня на танец, красавчик! — расхохоталась я. Коул шутливо мне отсалютовал и двинулся выполнять пожелание. Он, конечно, не профи, как Джейс, но двигался отлично. По комнате разлился наш смех. Настроение подскочило до невообразимых вершин. Давно я не испытывала такого душевного подъема. Недовольное покашливание вынудило нас прерваться. В кабинет вошли сначала Крис, а следом за ним Аманда. И я нутром ощутила приближение следующей неприятной сцены. «Мистер Эшфорд, здравствуйте». Коул приветливо улыбнулся Крису и приложил кулак к плечу. «Не буду вам мешать, я шёл проверить сестру». «Джейн на втором этаже, комната двадцать восемь», — подсказала ему. «Спасибо». Он мне лучезарно улыбнулся. «Ты же помнишь про барбекю?» «Нет», — протянула я, нахмурившись. «И я не помню», — открестилась Лилит. «Брюс, тебе не говорил? Сегодня у нас барбекю. Можно приходить без формы, госпожа страж. Отец разрешил». Подмигнув, он прошел между Крисом с Самандой и скрылся за дверью. «Интересно, это я пропустила приглашение среди вороха информации или отец запамятовал?» «Что случилось?» — спросила у Криса, принявшись собирать остатки разбросанных по полу бумаг. «Мне не нравится комната». заявила Аманда, скрестив руки на пышной груди. «Еще полно свободных, выбери любую», предложила я, ведь не видела в этом никакой проблемы. «Здание новое, и рассчитано на пять таких курсов». «Та, которая мне нравится, уже занята». «Тогда ничем не могу помочь, выселять кого-то по твоему желанию не буду». «Да как ты смеешь? Хоть знаешь, кто я?» притопнула она шпилькой. «Я знаю о тебе всё», — отбросив бумаги на стол, обернулась к заметно напрягшейся от моего холодного тона девушке. «Ты — дочь Ляма Найтвела. На курсе много детей командующих, но особого отношения требуешь только ты». «Мне плевать, кто там ещё учится. Я намерена жить в комфорте». Понаблюдав красочное закатывание глаз стоящего за её спиной Криса, я выпрямилась, обратив острый взгляд к стражнице. «Хорошо. Сейчас наберу твоего отца». «Зачем это?» При упоминании родителя девушка сразу сдулась. «Ты просишь особого отношения на основе родственной связи. Стребую Снайтвиллу услугу взамен». «Да пошла ты!» Она стремительно развернулась и рванула было к двери, но Крис преградил ей дорогу. Режим строгости врубился на полную катушку. Даже меня пробрало от его гневного взгляда. «Вам следует ознакомиться с уставом, мисс Найтвилл, прежде чем открывать рот». Отчеканил он ледяным тоном. «Вы нагрубили старший по званию. Вам назначена штрафная отработка в качестве наказания». Девушка приоткрыла пухлые губы от изумления, в полнейшем замешательстве кивнула и, пробормотав что-то похожее на извинение, спешно покинула кабинет. «Воу, Крис!» Это было так сексуально, что, кажется, у младшей Найтвилл случился потоп в трусах. Фразу я произнесла, почти не подумав, тоже находясь под впечатлением. Зато сумела увидеть редкое зрелище, растерянность на лице Эшфорда. Потом мы оба встряхнулись и немного сконфуженно рассмеялись. Нет, серьёзно, твоя строгость с ними имеет обратный эффект. Хотя... «Девушки будут пускать по тебе слюни, даже если ты побреешься на и наденешь смешную шляпу». «Экспериментировать не собираюсь», — хмыкнул он, иронично вздёрнув тёмную бровь. «Ты же слюни не пускаешь?» «Я любуюсь издалека. Иногда пытаюсь сбыть твои фотки журналом», — заверила его, наблюдая, как в глубине голубых глаз плещется веселье. «С ними не работает. Требуют твое согласие». «Но теперь у меня целый курс перевозбуждённых девчонок. Ух, заработаю!» «Придётся взять меня в долю», — качнул он головой, дёрнув правый кончик губ в ухмылке. «Если ты начнёшь позировать, выйдет не так здорово». «У тебя хорошее настроение», — отметил он, продолжая улыбаться. «Я почти в отпуске. Наверное, завтра же после собрания куда-нибудь рвану». «А сегодня барбекю Вайетов. Часто вы так собираетесь?» Голос его понизился, а глаза потемнели до цвета грозового неба. «Частенько». Улыбка вышла натянутой, и градус веселья снизился. Крис затронул тему, которую я задвигала несколько месяцев, занятая насущными проблемами. Отец постепенно вовлекал меня в свои знакомства, чтобы улучшить процент моей поддержки в совете. но конкретно с Ваятами мы виделись постоянно, и с Коулом в частности. Возможно, этот момент наиболее удобный для получения максимальной поддержки совета, на который намекал Домитианус. По крайней мере, стоит все тщательно обдумать. «Ты здесь закончила?» — спросил Крис, вырывая меня из раздумий. «Да, осталось отнести личные дела мистеру Тейлору». «Я как раз к нему. Они ведь уже не засекречены». «Нет, все преподаватели имеют доступ, как обычно». «Тогда я отнесу». «Спасибо». Довольно улыбнувшись, я обошла стол, чтобы забрать свои вещи и выключить музыку. Пиджак повесила на сумку, а туфли просто взяла в руки. «Не наденешь?» Крис подхватил папки с документами и направился на выход. «Нет, несколько метров пройти». «Уже переехала?» «Да». Домитианус свалился на голову и помог с переездом. «Что ему нужно?» — нахмурился Крис, остановившись, чтобы я могла закрыть дверь кабинета. Проверял, как дела у его нелюбимой шахматной фигуры. «Я слышал, что те, кто выпьет кровь Архонта, имеют над ним власть?» — выгнула бровь, выражая весь свой скепсис. «Слух, распространяемый самими Архонтами, скорее Домитианус может на меня влиять». — Не знаю. В общем, если тебе предложат свою кровь Архонт, не соглашайся. Крис не ответил, лишь смотрел с беспокойством и тревогой. — Ладно, увидимся, наверное, уже после начала учебного года. Спасибо тебе. — Я помогу с собранием. Так что увидимся завтра. Прервал он меня, заставив растеряться. — Не стоит, я сама. На самом деле, помощь бы не помешала. Одно дело проводить инструктаж с профессиональными военными, другое совладать с кучей девчонок, будучи не намного старше их. Но при всех проблемах я бы предпочла сократить общение с Крисом до установленного нами негласного минимума. Время может и стирает прошлое, но не в моём случае. Я по-прежнему волнуюсь при нём, слежу за его реакциями, пытаюсь поддеть, пусть потом и ругаю себя. Сказать, что пришло равнодушие, — это соврать самой себе. Но меня устраивало установившееся между нами перемирие. Не хотелось что-то менять, ведь мы не так просто к нему пришли. Я приду. Надо же уберечь студенток от гнева, жестокой мисс Лэнг. Он шутливо поиграл бровями, вызвав у меня смех. Лучше б их от потопов. Увернувшись от тычка в бок, я отступила от Криса и помахала ему рукой. Хорошо. До завтра. Пока. Мельком улыбнувшись, он отвернулся и направился в сторону выхода. Надо бы отвлечься. Когда там барбекю? Отец подтвердил приглашение на ужин к семье Ваят, извинился за то, что забыл предупредить, и назначил встречу с ним в штаб-квартире. Предложение меня удивило и насторожило, но спорить я не стала и принялась за сборы. От макияжа предпочла избавиться, лишь нанесла блеск на губы. А строгую одежду сменила на белоснежный хлопковый сарафан, вышитый красными и синими розами. штаб-квартире на меня оглядывались, ведь не привыкли видеть в столь романтичном образе. Отец, как и всегда, не сидел на двадцатом этаже. На этот раз я нашла его в отделе разработок. Здесь царила расслабленная атмосфера, тихо играла музыка. Парни в разнобой поприветствовали меня из-за своих компьютеров. Отец кружил вокруг Дилана, который колдовал над прототипом Ока Саурона. Не успели мы его представить, как он взялся за модернизацию. Следующим пунктом мечтаний моего родителя была передача энергии с помощью приборов. Здесь сложнее, но я оставила письмо загадочному другу Филиппа вместе с конвертом, набитым деньгами, перечисленными командованием за помощь. «Ты уже здесь? Привет!» — кивнул он мне. «Смотри. мы расширяем диапазон сигналов». «Расширяйте без меня», — замахала я руками. «Око передано стражем. Я почти в отпуске». «Да, точно, прости». Отец похлопал Дилану по плечу. «Молодец, продолжай в том же духе». «Спасибо, мистер Лэнг», — немного смущенно пробормотал наш изобретатель. «Просто, Брюс, сколько говорить», — по-доброму проворчал отец. «Брюс», — исправился Дилан, почти паникуя. «Почему ты выбрала его?» — поинтересовался отец, когда мы покинули отдел разработок. «Способный парень, но ведь совсем новичок». «Посоветовали. И он действительно способный. К тому же, кто мне ещё выдаст хакерские программы без согласования с начальниками отделов?» Пригнувшись от подзатыльника отца, я показала ему язык. «Ты в отделе рекрутинга». — напомнил он, сердито насупив брови. «Ну да, в мировую разведку меня лучше не пускать». «Меньше бы активничала», — пробурчал он недовольно. «А что ты хотел обсудить?» «Поговорим у меня в кабинете». Махнул он рукой. «Рассказывай, как прошла переброска». Пока поднимались на двадцатый этаж, я пересказывала события сегодняшнего дня. Даже поведала историю стычек с Амандой — Как оказалось, Найтвилл и сам не особо ладит с дочерью. В принципе, неудивительно, у обоих ужасный характер. «Так что будем обсуждать?» Спросила, когда мы, наконец, вошли в его кабинет. Я развалилась в кресле, ожидая начала разговора. «Если мой отпуск, то его отмена возможна только через смертный бой на мечах над жерлом вулкана». «Кто ж покусится на твой отпуск?» Посмеиваясь, отец прошёл к письменному столу, открыл выдвижной ящик и извлёк из него коричневый конверт. «Что это?» «Я снял для тебя дом на пляже. Всё включено. Валяйся, отдыхай». «Зачем? Мне же должны перечислить премию». «Подарок», — улыбнулся он, вручая мне конверт. «Правда, поговорить я собирался о другом». Отец почесал макушку, будто собирался с мыслями. «О чем?» — поторопила, удивляясь его нерешительности. «О твоей личной жизни», — выпалил он и коротко выдохнул. «Кажется, вот в чем причина его некоторой сконфуженности». «О, будешь рассказывать о методах контрацепции?» — весело предположила я. Отец подавился воздухом и заметно покраснел. «Не думал, что у вас с Крейгом всё так серьёзно», — гневно сверкнул он глазами. «Разве это важно?» «Кажется, он надеялся, что моя девственность восстановится волшебным образом, и с остальными ухажёрами я буду максимум держаться за руки, желательно при защите резиновых перчаток». «Послушай, Крейг, уважаемый страж, ответственный мужчина». но он намного взрослее тебя и... — Не переживай ты так, ничего серьёзного. Я планировала с ним расстаться. Тем более весь этот фарс утомил. Хотелось перед отпуском оставить позади не только завершённый проект, но и проблемы в личной жизни. — Хорошо. Отец явно вздохнул с облегчением. — Я бы хотел, чтобы ты дала шанс Коулу. «Коулу?» — удивилась я. «Он же за тобой ухаживает». «Если приглашение погулять, можно так рассматривать?» — хмыкнула я. Не скажу, что предложение отца удивило. Уже на торжественном приёме при знакомстве с родителями Коула стало понятно, насколько они обеспокоены личной жизнью сына. После мы стали часто видеться, куда-то выбираться вместе. «Коул мне нравился. И как друг, и как мужчина». потому я была только рада провести с ним время. Но вполне допускала, учитывая прошлое предложение Криса, что здесь всё гораздо сложнее. Я думал, ухаживает. Отец озадаченно почесал шею, глубоко задумавшись. «Понимаешь, он перспективный страж, из хорошей семьи, идеальный. Муж?» — иронично вздёрнула бровь. «Со временем и муж», — пожал он плечами. «Значит, это правда. Среди командования устраивают договорные браки?» «Довольно часто», — кивнул он. «В семьях командования сосредоточены огромные капиталы, напрямую связанные с организацией стражей. Мы стараемся избегать вхождения посторонних в свой круг». В принципе, это стало понятно, как только меня привлекли к работе над проектом. Командующие повязаны друг с другом не только деловыми связями, но и часто семейными. «И ты решил приобщить меня к традициям?» Вопреки спокойному тону, сердце стучало, готовое разорваться в любой момент. Я догадывалась, к чему всё идёт, но мысленно всё же боялась этого разговора, ведь он может стать решающим в моей дальнейшей судьбе. Лилит металась, но старалась не мешать, знала, что это только моё решение. Я думаю о твоём будущем. Мне бы хотелось, чтобы рядом с тобой был надёжный, обеспеченный человек. Но главное, воиаты имеет огромную поддержку в Совете. Как минимум трое из командующих зависят от фирм Ванессы, и точно половина скреплена договорными обязательствами с Сэмюэлем. Он к тебе лоялен, наоборот, заинтересован в союзе с Высшей. Как только ты войдёшь в их семью, никто не посмеет сказать против тебя и слова. Отец озвучил то, что я сама обдумывала после разговора с Домитианусом. Как еще возможно получить большую поддержку? Только в союзе с сильными игроками. И уж так исторически сложилось, что такие сделки закрепляются брачными узами. «Натали, я не настаиваю. Наши отношения только наладились, чтобы портить их требованиями о браке. Я просто стараюсь тебя уберечь. Уж как могу». Да нет, я догадывалась, что мы столь часто общаемся с воятами не просто так. Мотнула головой, тускло улыбнувшись. Просто я откладывала этот разговор. Судорожно выдохнула, стараясь отодвинуть прочь мечущиеся в беспорядке чувства. Понимаю, молодая девушка, как ты, мечтает о любви, романтике. Но что тебе мешает полюбить Коула? Ничего не мешает. Согласилась я, хотя мыслями была далеко. Я всегда жила более приземленными целями. Думала о работе, учебе. Личная жизнь приравнивалась к досугу, приятному времяпровождению. К любви я не стремилась, а когда все же познала это чувство, получила болезненный удар в самое сердце. Эта рана болит до сих пор, как и не ушел страх снова испытать эту боль. Само собой, я люблю Коула, как хорошего друга. Уважаю его, доверяю. Это хорошая основа для более глубоких чувств. А вызвать ответный отклик мне ничего не стоит. Свободолюбивая часть души требовала взбеситься, отказаться, а прагматичная — прислушаться. Я живу на земле, где стражи являются силой, с которой всем приходится считаться. Будь во мне хоть сотни высших, я одна, смертна и не защищена от ошибок. А до смерти шаг в один единственный промах. Загрузил я тебя. Присев передо мной на колено, отец похлопал меня по плечу, с беспокойством заглядывая в глаза. Наш брак с Меган договорной. Мы дружили с детства и не сопротивлялись заключению союза. «Но ты встретил маму и стал жить на две семьи», напомнила ему, невольно скривившись. «Не самое зрелое решение», — горько усмехнулся он. «Я был женат, но отказаться от Катарины казалось подобным смерти. До сих пор сложно видеть ее с Тейлором». В темнокарих глазах отца плескалась такая боль, что тревожно трепыхающееся сердце болезненно защемило в груди. Приблизившись, я обхватила его голову руками. Он обнял меня за талию и затих. наверное, переживая мучительные моменты из прошлого. Мне никогда не удастся до конца простить его за этот поступок, за боль, что он причинил матери и нам с Кити. Но прошлое должно оставаться в прошлом. Сейчас отец рядом со мной, и он готов поступиться собственными принципами ради моей защиты». «Упс». Уитхем, не постучавшись, влетел в кабинет, стремительно развернулся и моментально вылетел за дверь. «Никакого чувства такта», — пробурчал отец, прекращая объятия. «Ты так и не ответила, как относишься к...» «Династической свадьбе стражей?» «Не преувеличивай», — закатил он глаза. «Я... Мне нужно подумать и поговорить с Коулом». «Поговорите», — ухмыльнулся он. «Тем более никто вас не торопит. Вы же студенты». Но с Крейгом придётся расстаться. Ты сама добилась запрета на внеуставные отношения. Сурово свёл он брови на переносице. «Либо мы можем обручиться», — весело пропела я. «С Коулом обручайся. Он хоть твой ровесник», — возмутился отец. «Ты снова меня разыгрываешь, да?» И подозрительно прищурился. «Ты так смешно ворчишь, что не могу удержаться!» «Засранка!» — ухмыльнулся он и дал мне шутливый подзатыльник, пользуясь тем, что я не могла сбежать, зажатая между ним и креслом. «Давай собираться к Ваятам. Там и поговорите с Коулом».